Суд над сержантом Айвеном Фредериком. В подготовке дел против каждого из семи обвиняемых военных полицейских команда военных следователей и прокуроров проявила похвальное рвение. Если бы военное командование, ответственное за тюрьму Абу Грейб, уделило хотя бы небольшую часть этого внимания, беспокойства и ресурсов управлению и поддержанию дисциплины, В этих судьбоносных процессах не было бы никакой необходимости. Их план был прост и гениален. Собрав достаточно показаний и доказательств, следователи решили предложить каждому из обвиняемых сделку о признании вины. Это значит, что их приговор будет смягчен, если они признают себя виновными и дадут показания против своих товарищей, других военных полицейских. Первыми судили тех, кто меньше всего был замешен в деле. В частности, специалиста Джеррими Сивицце, который кинул всех остальных, причём из них была выделена большая тройка: Фредрик Гренер и Ингленд. Против Фредрика было выдвинуто пять обвинений. В условиях относительно фактов stipulation of fact и в сделке о признании вины обвиняемый Фредрик признал все эти обвинения верными, доказуемыми и доказанными. Заговор о плохом обращении с задержанными, халатное отношение к служебным обязанностям, плохое обращение с задержанными, нанесение телесных повреждений, непристойное поведение в составе группы лиц. Этот последний пункт обвинения касается принуждения задержанных мастурбировать на глазах солдат мужского и женского пола, а также других задержанных под объективами фотоаппаратов. В судебный процесс. Суд над Фредериком проходил в Багдаде 20 и 21 октября 2004 года, хотя адвокат подал ходатайство о том, чтобы изменить место слушаний и провести суд в Соединённых Штатах. Я отказался ехать в такое опасное место и вместо этого отправился на базу военно-морских сил в Неаполе, Италия, где дал показания в ходе видеоконференции в помещении с усиленной охраной. Это было непросто. Во-первых, мои показания затруднялись из-за задержек обратного аудиосигнала, а во-вторых, видеотрансляция из зала суда периодически зависала. Ситуацию усложняла и том что я говорил с экраном компьютера и не мог напрямую общаться с судьёй. К тому же, мне не разрешили использовать письменные заметки во время выступления. Так что я должен был выучить наизусть сотни страниц ис тщательно проSTUDИРОВАННЫХ пяти отчётов следственных групп, а также все остальные данные о Фредерике и ситуации в блоке Адина. Так как Фредерик уже признал себя виновным, Мои показания были целиком посвящены ситуационным и системным факторам, влиявшим на его поведение, возникшим в результате воздействия ненормального окружения на совершенно нормального человека. Я кратко изложил результаты его психологического тестирования, позитивные отзывы о его работе до назначения в блок 1А и основные моменты моего интервью с ним. Я хотел доказать, что Фредерик не внёс в этот поведенческий контекст никаких патологических тенденций, скорее, утверждал я. Это патологическая ситуация привела к там отклоняющемуся поведению, в которых он участвовал, в которых признаёт себя виновным и о которых сожалеет. Я также пояснил, что пытаясь понять, как на действия Фредерика влияли социальные факторы ситуации, я занимаюсь не поиском оправданий, а скорее концептуальным анализом, которому обычно не уделяется должного внимания. Кроме того, подтверждая свои полномочия и компетентность в отношении к этому случаю, я кратко описал основные аспекты и результаты Стэнфордского тюремного эксперимента и провел некоторые параллели между Стэнфордским тюремным экспериментом и способствующей злоупотреблением обстановкой в тюрьме Абу Грейб. Прокурор, майор Майкл Холли, отклонил мои ситуационные аргументы. Он утверждал, что Фредерик отличал правильное от неправильного, имел достаточную военную подготовку, необходимую для выполнения своих обязанностей, и, по сути, принял сознательное решение участвовать в безнравственных жестоких действиях, в которых его обвиняют. Таким образом, он возложил всю вину на порочную предрасположенность Фредерика, призвав в суд не принимать во внимание никакие ситуационные или системные влияния. Он также дал понять, что Женевские конвенции соблюдались в полной мере, и что обвиняемые должны были знать, каковы их нормы. Как мы увидим в следующей главе, этом не соответствует действительности. В ряде юридических документов президент Джордж Буш и его юрисконсульты изменили статус задержанных и определения пыток. В этих документах утверждалось, что во время войны с терроризмом Женевские конвенции устарели. Приговор военному судье, полковнику Джеймсу Поулу, потребовался всего час, чтобы вынести приговор и признать обвиняемых виновными по всем пунктам. Фредерик был приговорён к восьми годам лишения свободы. Мои показания очевидно не оказали никакого влияния на суровый приговор, как и красноречивые выступления адвоката Фредерика Гэри Майерса. Все ситуационные и системные факторы, которые я подробно описал, ничего не стоили по сравнению с попытками отмыть репутацию армии США и администрации Буша. Нужно было показать всему миру и народу Ирака, что США жёстко относятся к преступникам и показательно накажут этих немногих плохих солдат эту ложку дёгтя случайно попавшую в бочку мёда армии США и раз уж их судили вынесли им приговор и посадили в тюрьму то репутацию американских вооружённых сил можно считать полностью восстановленной примечание по приказу командования восьмилетний тюремный срок для чипа Фредерика был уменьшен на 6 месяцев. Ещё на 18 месяцев его уменьшили армейская комиссия по вопросам апелляций и освобождения заключённых и комиссия по условно-досрочному освобождению. Август 2006 года. На основании множества апелляций и оправданий, моих заявлений и многих других свидетельств. Чарльз Греннер отказался признать себя виновным и получил 10 лет лишения свободы. Линди Инглэнд после целой серии судебных заседаний была приговорена к 3 годам лишения свободы. Джереми Сивитс получил 1 год, а Джо Вал Дэвис – 6 месяцев. Сабрина Хармен получила очень мягкий приговор – 6 месяцев лишения свободы. Ей зачли свидетельства того, что ранее До того, как ее назначили в тюрьму Абу Грейб, она хорошо относилась к эракцам. Наконец, Меган Амбюль не получила никакого тюремного срока.